Эрл Виккерс. Доллар за душу. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Последняя теория Джорджа касалась человеческой продажности. «Каждый имеет свою цену», — заявил он как-то. «Причем цена эта обычно вполне доступна». Я знал, что насмешки лишь подзадорят его, и потому возразил. «Имеет, но не каждый. Ошибаешься, слабое место есть у всякого». Он умолк, глядя мне в глаза. «Вопрос лишь в том, чтобы нащупать эту слабость и воспользоваться ею». На меня пахнуло холодным ветерком из кондиционера, библиотекарь бросил на нас косой взгляд. «Так о чем ты говорил?» — уже шепотом спросил я. Я говорю о том, что если каждый из нас еще не продал все, во что он только верит, то лишь потому, что такой возможности не представлялось. Готов поспорить, что один человек может заставить каждого из нашего одиннадцатого класса продать свою душу. На этот раз я рассмеялся. Ну, если кто на это способен, так только ты, Джордж. Послушай, а ведь это идея. Что, собираешься приступить к скупке людских душ? Конечно, почему бы и нет. «Впрочем, рынок я ограничу, один выпускной класс, а срок до следующей пятницы». Джордж на мгновение задумался. «Я даже готов поспорить, что смогу это сделать». «И спорить не стану. И все же, давай заключим пари. Если выиграю я, это подтвердит верность моей теории, то есть то, что все люди продажны. Если выиграешь ты, я признаю свою неправоту. Тебе не останется ничего другого. Посмотрим?» Мне еще не доводилось слышать, чтобы Джордж проигрывал спор. Но в этом случае он никак не мог победить. Ну, две-три души, куда ни шло, у него исключительная способность выискивать изъяны человеческих характеров. Но чтобы у каждого ученика выпускного класса за неделю... Я, к примеру, вовсе не намереваюсь продавать кому-то свою душу ни за какие деньги. И я согласился на пари. За выходные Джордж отпечатал на машинке пачку весьма солидно выглядящих бланков, а в понедельник с утра я уже мог наблюдать его развернувшуюся деятельность. «Считай, что тебе дарят деньги, подпишись и получи доллар. Это же так просто!» Марк Сомерфилд взял бланк и прочитал текст. «Обладатель данного документа отныне является полным владельцем души, ранее принадлежавшей ниже подписавшемуся». «Что-то я не понял», — сказал Марк после паузы. «Зачем тебе наши души?» «Это просто хобби», — пояснил Джордж. «Вроде коллекционирование марок, монет или банок из-под пива». «Да, но тут дело несколько иное», — возразил Марк. «Я в том смысле, что моя душа будет подороже пивной банки». «Ну, это как на нее посмотреть?» «Пусть будет хотя бы десять долларов». «Знаешь, в этом ты прелесть системы свободного предпринимательства. Если сможешь заработать 10 долларов или миллион где-нибудь в другом месте, то приходи ко мне в гости. Но, как мне кажется, ты все равно узнаешь, что текущий обменный курс... Дай-ка я еще разок проверю». Джордж вытащил калькулятор и сделал пару быстрых расчетов. «Да, одна душа идет ровно за доллар». Марк попытался поторговаться ещё и поднять цену до полутора долларов, но в конце концов сдался. «Ладно, один доллар. Но мне всё-таки кажется, что она стоит больше». Он помедлил. «Мне ведь не нужно будет подписываться кровью или ещё чем-то». «Совсем не обязательно», — заверил его Джордж, вытаскивая из кармана рубашки четырёхцветную ручку. «Пережиток прошлого. Прекрасно годятся и чернила». Хотя, конечно, предпочтительнее красные. Джордж щелкнул красной кнопочкой и вручил ее марку. Тот подписал бланк передачи души и получил взамен доллар. До начала второй лекции Джордж заполучил еще полдюжины душ. Я встретил его во время перерыва, новость уже успела распространиться, и теперь Джорджа окружала небольшая толпа. Кому-то хотелось блеснуть независимостью и свободомыслием, кого-то забавляла эта странная игра, и они не прочь были её поддержать. Большинству же просто хотелось стрельнуть монетку на халяву, пока у Джорджа ещё не кончились деньги. Билли Ветер подошёл к столу Джорджа во время ланча. Парень, он был робкий и застенчивый, да и умом не блистал. К тому же он был готов на всё, лишь бы не отстать от остальных. «Купишь мою душу?» — спросил он своим блеющим голосом. «У тебя души нет», — ухмылился Джордж. «А если бы была, я все равно не стал бы ее покупать». Билли встревожился. «У меня есть душа. Докажи». Билли смутился. Стоявшие рядом парни едва сдерживали смех. «Ну», — потребовал Джордж. «У меня тоже есть душа», — повторил Билли. — Сомневаюсь, а если есть, я отказался бы от нее даже за плату. Билли готов был расплакаться. Он выудил из бумажника доллар и швырнул его Джорджу. — Держи, где надо подписаться. Во вторник, перед началом занятий, у входа собралась большая толпа. Это были те, кто заключил накануне сделку. Подошедший Джордж тут же оказался в плотном кольце. — Парни принялись жаловаться, какие жуткие сны им снились прошедшей ночью. «Мы передумали», — заявил Бет Рейнхард, — «и теперь хотим свои души обратно». «Сделка есть сделка», — возразил Джордж. «Раньше надо было думать. Уверен, со временем вы привыкнете. У многих людей души нет». Но никто из клиентов Джорджа и не собирался привыкать. Никогда. Они попытались описать охвативший их ужас, отчаяние, чувство вины и утраты. Потом попробовали умолять, упрашивать, даже угрожать. — Верни мне мою душу, — сказал, наконец, Пол Чемберлен, — или я пойду к директору. Наступило напряженное молчание. — Что ж, поступи, как пожелаешь, — ответил Джордж. Ну, — Но ты сам нарвешься на неприятности. В конце концов, какими моральными качествами надо обладать, чтобы продать свою бессмертную душу за доллар? А если об этом узнают твои родители, что они подумают?» Пол пошел на попятную. «Хорошо, хорошо, я не стану на тебя капать, по крайней мере, сейчас. Но свою душу я все равно хочу вернуть». Джордж предложил друзьям успокоиться, пока он что-нибудь не придумает. Все неохотно согласились. На первой лекции Джордж уселся на галерке и принялся размышлять, нервно покачивая ногой. Неожиданно на его лице вспыхнула знакомая улыбка. «Я стал свидетелем рождения новой потрясающей идеи». После занятий Джорджа снова обступили несчастные души продавцы. «Хорошо», — сказал Джордж. «Я согласен. Вы можете получить свои души обратно». Глаза собравшихся радостно вспыхнули, За десять долларов и три новые души. Общество было просто потрясено. Кроме того, продолжил он, три дополнительные души должны быть из нашего класса, по крайней мере, до тех пор, пока весь одиннадцатый класс не будет продан. Можете начать со своих лучших приятелей. Ближе к концу вам придется здорово поднапрячь мозги. Все выстроились в очередь, взяли по три пустых бланка и разошлись медленно, словно в трансе. Грядущую ситуацию можно было предвидеть. По коридорам ходит армия зомби, выискивая новые жертвы. Один парень, которого я и не знал толком, затравленно выпрашивал, не могу ли я одолжить ему на несколько минут свою душу. «Я буду очень хорошо о ней заботиться», — обещал он. «Могу отдать в придачу мое школьное удостоверение». Я отпихнул его и направился на поиски Джорджа. «Разве ты не видишь, что происходит?» — Вижу. Потрясающе. Ты только взгляни на них, они же превратились в ходячие трупы. — Это просто их воображение, — отмахнулся Джордж. — Да, но это становится болезнью, и ты провоцируешь ее распространение. — Я же ни к чему их не принуждаю, — возразил Джордж. — Просто даю шанс. Вчера у них была возможность доказать, какие они продажные шкуры, а сегодня какие они пройдохи. — Но что это тебе дает? «Послушай», — сказал он, вытаскивая бланк, — «ведь на самом-то деле никакая это не душа, просто лист бумаги, точно такой же, как долларовая бумажка. Она имеет ценность только потому, что люди в нее верят. Я лишь обмениваю один листок на другой, а бумага зеленого цвета имеет большую ценность, вот и все». Он улыбнулся. «Покупай дешево, продавай дорого». «А ты просто будешь сидеть и да поглядывать, как они станут делать для тебя всю грязную работу». «Я назову это МСМ — мультизомби-маркетинг». «Да, на этот раз я действительно превзошел самого себя». «Это уж точно», — согласился я и ушел. К полудню колледж превратился в сумасшедший дом. Спрос на души непрерывно рос, богатые парни стали предлагать премиальные за информацию о свободных душах. Другие, ухватившись за шанс, стали действовать как посредники, агентами, брокерами, банкирами, оптовиками и розничными торговцами. Им казалось, что они смогут заработать на суматохе, не увязнув в ней. Где бы я ни проходил, везде натыкался на партии в покер, лотереи, аукционы, души закладывали, одалживали, покупали и продавали. Преподаватели заподозрили неладное. На следующее утро атмосфера была раскалена. Двое парней едва не набросились на меня с кулаками, когда я отказался заключить с ними сделку. Перед третьей лекцией Джордж сел рядом. Дожидаясь звонка, он рассказал мне обо всем, что происходило. «Я собирал после лекции учебники, как вдруг Дуг, верзила из нашей футбольной команды, подошел, приподнял меня за шкирку и прижал к стене. Потом забормотал что-то о возвращении своей души». Я ему объяснил, что если он рассчитывает когда-нибудь получить ее обратно, то должен всячески воздерживаться от нанесения мне вреда. Более того, следить, чтобы этого не сделал никто другой. Так что теперь у меня появился телохранитель». «Очень интересно», — отозвался я. «А Эми принялась продавать свою душу каждому желающему. Она-то загребла себе денежки, зато потом те парни пришли ко мне, решив, что получат свои души обратно». Но я им объяснил, что душа Эми у меня уже есть, а у них только дубликаты. На этот раз я промолчал. Потом Роджер принес мне три души, неизвестно чьи. Оказалось, что одна из них его бабушки. Она, видишь ли, всегда рада помочь ему в учебе. Роджер очень расстроился, когда узнал, что эта душа не в счет. «Все это очень скоро, обязательно ударит и по тебе, Джордж», — сказал я. «Еще не поздно прекратить этот фарс». «Уже невозможно». «Можем прикинуться, будто ты выиграл пари, а деньги можешь оставить себе». «Нет, это дело моей чести». «Знаешь, мне не кажется, что тебе удастся заполучить много новых душ. Большинство уже бросило эту затею. К тому же они не хотят поставить своих друзей в ту же ситуацию, в которой оказались сами». «Да неужели?» — ухмыльнулся Джордж. «Я это исправлю». Мистер Хаффман вошел в класс и начал писать на доске. Как и всегда, его брюки были припудрены меловой пылью. Джордж вытащил один из бланков, сунул его в рот и с минуту пережевывал. Затем, когда бумага стала мягкой и липкой, он швырнул ее в доску. Учитель замер, потом обернулся. Все взгляды устремились на Джорджа. — Это ваше, мистер Фолтс? — спросил Хаффман, глядя Джорджу в глаза и показывая на лепешку жеванной бумаги. «Нет, сэр, полагаю, это бумага Билли?» Я застонал, припомнив, каких усилий стоило Билли уговорить Джорджа взять его душу. «Это верно, мистер Шонветтер», — спросил Хаффман. «Я надеюсь, что нет», — пробормотал Билли. Остальные нервно засмеялись. «Вы не знаете, бросили вы бумагу или нет?» — изумился Хаффман. Э, «Нет, сэр, то есть... Да, сэр, но я не...» Мистер Хаффман, сказал Джордж, полагаю, если вы развернете этот комок бумаги, то найдете на нем подпись Билли. Все снова рассмеялись. Я не собираюсь прикасаться к этому отвратительному предмету. Мистер Шон веттер возможно, вы будете столь любезны и снимите с доски вашу личную собственность, чтобы мы могли продолжать лекцию. Да, сэр. Билли почти подбежал к доске и снял жеванную бумагу. Спасибо, сэр. Хаффман пристально смотрел на Джорджа, приподняв левую бровь, потом повернулся к доске и стал писать дальше. Вечером Джорджа застали за странным занятием. Поигрывая зажигалкой, он сжигал какие-то клочки бумаги. После этого все несчастные с еще большим отчаянием возжелали получить обратно свои души, но, кажется, было уже слишком поздно. После лекции ко мне подошла моя приятельница Лиза Адамс. Вид у нее был весьма бледный. «Представляешь, я тоже во все это впуталась. Теперь не могу поверить, что оказалась такой дурой». «Ага», — кивнул я. «Это действительно зашло слишком далеко. К сожалению, я не знаю, как тебе помочь». «А я знаю. Видишь ли, Джордж обещал, что вернет мою душу, если я заплачу ему десять долларов и принесу три новые». Я отступил на шаг. «Да успокойся», — сказала она. Я не собираюсь просить у тебя денег, ведь ты мой хороший друг. Я сделал еще шаг назад. Десять долларов я уже раздобыла, да и две души тоже. Я вот думаю, как было бы здорово, если б ты... Я повернулся и зашагал прочь. Если б ты подарил мне свою душу. Нет, я зашагал быстрее, но она не отставала. Я свернул за угол, вошел в душевую. «Я не стала бы просить, если б не любила тебя!» — крикнула она вслед. Я ворвался в мужской туалет, отыскал свободную кабинку и сел. «Фух, еще чуть-чуть и...» Но тут дверь в туалет распахнулась. «Я знаю, что ты здесь!» — услышал я голос Лизы. Присутствие не вполне застегнутых парней ее, как видно, не смущало. «Где ты?» — щебетала девушка, заглядывая во все кабинки по очереди. Голос ее приближался. «Джордж говорит, что это не так уж скверно, когда привыкнешь». Я вышел из кабинки и направился к окну. Лиза оказалась рядом. «Пожалуйста, ты должен мне помочь». Я бросил на нее только один взгляд через плечо, выпрыгнул в окно на крышу первого этажа и помчался во весь дух. Добежав до края крыши, я спустился по лесенке вниз и решил пропустить последнее занятие. В четверг утром каждый жаждал заполучить мою душу. Я остался единственным. Я не мог спокойно пройти по коридору, меня тут же обступала толпа зомби. Третий парой была математика, я сидел на последнем ряду, Джордж пристроился на свободное место рядом со мной. Он обещал, что отдаст мне половину денег, если я продам ему душу. Я не ответил. Он обвел взглядом аудиторию, рассматривая остальных. «Что ж, если ты не продашь ее мне, а кто-нибудь из этих придурков найдет способ заставить тебя сделать это для себя?» Вошел Хафман, нарисовал на доске большой треугольник и забормотал что-то свое. «Все эти схемы основываются на так называемой теории еще большего дурака», — услышал я слова учителя. Чтобы заплатить предыдущим вкладчикам, требуется возрастающее количество дураков. Но, как ни поразительно, в определенный момент дураки обязательно кончаются. «Джордж», — прошептал я. Он что-то пронюхал насчет душ? Тише. «В экономике имеется явление под названием «дефицитное финансирование». Может ли кто-нибудь объяснить, как оно работает?» Хаффман все бормотал и бормотал. «Готов поспорить, что он обо всем знает», — прошептал я. «Ты так думаешь?» — спросил Джордж. Он вовсе не казался встревоженным и внимательно слушал преподавателя. Наверное, пропитывался идеями для следующих махинаций. «Где еще мы видим принцип пирамидальной структуры? Что скажете по поводу пищевой цепи?» А ядерные реакции, прирост населения, распространение инфекций... И здесь та же геометрическая прогрессия, тот же эффект умножения. «Джордж, а что если он донесет на тебя директору? Тебя же исключат!» «Заткнись, не мешай мне слушать, это важно!» «Вряд ли он не станет спрашивать эту тему на экзамене!» «А как насчет распространения идей?» публикации, радио и телепередачи, даже преподавание В тех редких случаях, когда на преподавателя обращают внимание. «Джордж, он заставит тебя вернуть все души!» Джордж улыбнулся. «Не думаю», — сказал он, потом вынул из портфеля листок бумаги и протянул его мне. Обладатель данного документа отныне является полным владельцем души, ранее принадлежавшей ниже подписавшемуся подпись — Джон К. Хаффман. Я поднял глаза, на меня смотрел Хаффман. Лицо у него было бледное, как мел. Он тоже стал зомби. Я задрогнулся. Джордж продолжал осаду. Он знал меня лучше, чем кто-либо другой. Все мои пристрастия и стремления, мои страхи, мечты и кошмары. Он испытал каждую мою слабую точку безрезультатно. «Послушай», — сказал он наконец, — «не знаю, что еще тебе предложить. Может, ты сам что-нибудь придумаешь? Чего ты хочешь прямо сейчас больше всего на свете?» Мне хотелось только одного, чтобы он раздал все души обратно. Я заговорил об этом, но он меня перебил. «Знаю», — возбужденно произнес он, — «а давай так. Ты отдашь мне свою душу в обмен на все остальные». Тогда, если захочешь, можешь вернуть их прежним владельцам. Я не знал, что ему ответить. Ты только подумай, — продолжил Джордж, — ведь ты станешь самым популярным парнем в классе. Все будут смотреть на тебя и думать, он спас мою душу, он пожертвовал ради меня своей. Какой парень? Но что станет с моей душой? Я стану обращаться с ней так, словно она моя, а я получу ее когда-нибудь обратно джордж склонил голову набок, трудно сказать так по рукам или нет я задумался джордж пару раз бросал взгляд на часы, ладно наконец решился я по рукам и я поставил свою подпись. вот я и выиграл пари улыбнулся джордж я сунул кипу бланков в портфель и направился домой в тот вечер я рано лег спать и спал очень. Скверно. Утром я задумался, не брать ли с каждого по доллару, возвращая душу. Было бы справедливо получить какое-нибудь вознаграждение. Но нет, я не корыстолюбив. В перерыве между лекциями я начал раздавать души обратно, но никто не испытывал ко мне особой благодарности. Большинство достигло крайней стадии апатии. Самое большее, на что они еще были способны, взглянуть на меня с холодным недоверием, словно во всем случившемся виноват был именно я. Я пожалел, что вообще решил им помочь. Джордж заговорил со мной после лекции по истории. «Сколько у тебя еще осталось?» Я заглянул в портфель. «Около десятка. Я тут поразмыслил, и мне стало действительно не по себе от того, что у тебя нет своей души». «Вот что я тебе скажу, я тебе ее верну в обмен на одну из тех душ, что у тебя остались. Ты даже сможешь выбрать ее сам». «Что задумал на сей раз этот Каналья? Если он соблазняет меня, то весьма остроумно». Я прикрыл глаза и на минутку задумался. «По суди сам», — сказал Джордж. «Ради них ты пожертвовал частью самого себя, и что получил взамен? Да ничего». Я открыл портфель и посмотрел листки бумаги, читая про себя написанные на них имена. Наконец я выбрал один и, вынув его, отдал Джорджу. «А, -а Лиза Адамс!» — прочитал он. «Отличный выбор!» Внезапно до меня дошло, что я наделал. «Ты не расскажешь ей об этом, ладно?» «Нет, конечно нет!» — отозвался он, возвращая мой бланк. «Держи свою душу, она лишь слегка измялась». «Надеюсь, в будущем ты станешь аккуратнее с ней обращаться». Я сложил листок бумаги и сунул его в бумажник. Пришло облегчение, но ненадолго. Чуть позднее я раздал оставшиеся у меня листки. Во время ланча на меня набросилась Лиза Адамс. Она была в ярости. «Джордж сказал, что из всего класса ты выбрал именно меня. Не захотел, чтобы я вернула свою душу?» Я не знал, что ей отвечать, как гнусно. Не думал я, что Джордж проговорится. «Как ты мог со мной так поступить?» — зарыдала Лиза. «Я думала, ты мой друг. Ну почему ты выбрал именно меня?» Я вышел, не закончив ланч. Впрочем, я не был особенно голоден. После полудня я отыскал Джорджа и завел его в пустой класс. «Ты меня предал?» «А ты предал Лизу?» «Но ты же обещал, что ничего и не скажешь. А я ничего и не говорил. Я написал ей записку». «Меня от тебя тошнит». Я отряхнул головой от отвращения. «Тебе еще не надоело эта мелкая забава?» «Вообще-то да. Хочешь услышать мой самый последний план?» «Нет. Я хочу только, чтобы ты вернул Лизе душу. Забудь об этом». «Но послушай, Джордж, ты ведь доказал свою правоту. Ты уже заполучил души каждого из тех, кто учится в одиннадцатом классе». Я запнулся. «Погоди-ка, возможно и нет?» «Что ты хочешь этим сказать?» Я посмотрел ему в глаза. До «Да меня только что дошло, ведь...» «Ты еще не выиграл пари». «Конечно же выиграл». «Нет». «Вспомним, мы поспорили о том, что каждый из одиннадцатого класса продаст свою душу». «Так и оказалось. Я проверил все имена, ты был последним». «Нет». Я ткнул в него пальцем. «Ты последний. Ты не продал еще свою душу, вот что. Я отдам тебе за нее доллар». «Это в условия не входило». «Что-то я не припоминаю, что ты делал исключение для себя». «Да, не делал», — признал Джордж. «До меня это дошло только сейчас. Ты говорил, что купить можно каждого. А что ты скажешь про себя? Продашь ли ты свою душу, чтобы выиграть спор?» Джордж уставился на меня. «Я разве похож на идиота? Тогда за сколько ты ее продашь? Назови цену». «Раз уж ты спросил, то знай, что тебе она не по карману». Тут вошла Лиза. Судя по всему, она слышала наш разговор. «Я думаю, ты не продаешь свою душу только потому, что ее у тебя нет», сказала она, едва сдерживая ярость. «Да, ты убедился, что все мы продажны, но это лишь доказывает, что мы люди, и у нас есть души наши слабые душонки. У тебя же нет никакой». «У меня есть душа», — засмеялся он. «Вот здесь». Он помахал листком бумаги. Лиза протянула к ней руку. «Это не твоя душа, это моя!» «Уже не твоя», — заметил Джордж, отодвигая руку с листком подальше от девушки. «Она принадлежит мне целиком и полностью». Тут меня осенило. «Послушай, Джордж, если эта душа твоя, и ты ее сейчас продашь, это будет означать, что каждый в нашем одиннадцатом классе продал свою душу, правильно?» «Да, вроде бы так. Так что если ты уступишь её Лизе, то выиграешь спор, а Лиза получит свою душу обратно». «А тебе не кажется, что логика у тебя какая-то кривая?» — рассмеялся Джордж. «Может быть, — пожал я плечами. Ну так что, идёт?» «Ну, вообще-то, она мне успела очень понравиться», сказал Джордж, поглядывая на бланк. «Но раз уж без этого не выиграть пари...» Лиза осторожно протянула Джорджу доллар, а другой рукой взяла бланк со своей подписью. «Итак, Джордж», — заключил я, — «ты доказал, что так же продажен, как и все мы. В конце концов, и ты продал свою душу». «Вообще-то, на самом деле, это была не моя душа», — заметил Джордж. «То была душа Лизы». «Ах, теперь это уже моя душа», — сказала Лиза. «Выходит, на деле ты не продал по-настоящему свою душу». Что ж, очень скверно для тебя, по-моему, в итоге ты проиграл свою дурацкую пари. Джордж начал бормотать что-то о технических деталях. Мысли переглянулись и расхохотались. Да брось, Джордж, признай факты, ты проиграл, и прекрасно это понимаешь. Джордж запнулся, потом тоже улыбнулся. — Да ладно, признаю, я проиграл. Я был неправ. Не все продажны. То есть все, кроме меня. Лиза удивленно покачал головой. — Да, верно. Неожиданно раздался громкий звук, похожий на раскат грома. Воздух наполнился запахом серы, Лиза сморщила нос и с подозрением взглянула на меня. — Не ты ли только что... Мы обернулись и увидели высокую фигуру у дальней стены класса. Большие темные глаза и черная аккуратно подстриженная бородка были удивительно знакомы. На человеке был серый деловой костюм, а в руках портфель, очень похожий на портфель Джорджа. Мистер Фолс произнес он сильным звучным голосом. Я очень много о вас наслышан. Он протянул Джорджу визитку, и они пожали друг другу руки. «О, — сказал Джордж, — вижу, вы работаете на ИТС. Верно, я сотрудник инфернальной таможенной службы». Теперь Джордж протянул незнакомцу свою визитку. На ней было всего три слова «Джордж Фолтс, душевладелец». «Мы уже некоторое время за вами наблюдаем», — сказал незнакомец. «Я здесь для того, чтобы сделать вам предложение». «Мне кажется, сотрудничество с нашей организацией сулит вам большое будущее». «Вы серьёзно?» «Абсолютно. Ваша деятельность произвела на нас очень благоприятное впечатление. И мне хотелось бы обсудить вопрос слияния наших фирм. Уверяю, ваш бизнес будет процветать». Джордж и незнакомец медленно вышли из класса. Мы с Лизой смотрели им вслед, охваченные ужасом. «Джордж!» «Будь осторожен!» — крикнул я. Он кивнул. «Мистер Фолтс, вас ожидает блестящая карьера. Как вы, возможно, знаете, оклады в нашей фирме одни из самых высоких. А как насчет премиальных, гонораров, пакетов акций и прочего?» Мы наблюдали за ними, стоя в дверях. Лиза взяла меня за руку. «О, полагаю, вы оцените выгоды нашего сотрудничества?» «Такой жизнерадостный, неутомимый, предприимчивый дьяволенок!» «Прекрасно, прекрасно!» — прервал его Джордж. «Но прежде чем мы продолжим разговор, мне хотелось бы, чтобы вы подписали соглашение о намерениях. Это стандартный текст, можете прочитать его, если хотите. А теперь распишитесь вот тут, где стоит крестик».